Глава десятая. Садовник. Угедак. Поместье Кохтов. Детектив Рияна Дорин. Вопреки ожиданиям, разрушение поместья не произошло. Лишь по торцевой стене здания возникла внушительная трещина. Остальное мелочи. Несколько разбитых окон, до да местами упавшая со ската крыши черепица легко поддавалась бытовой магии. Не раз видела, как наша одаренная Касьяна такое чинила. А еще... Гестас! Раздавалась то тут, то там. Где Гестас? Кто это? На пятый раз не выдержала и спросила я у Дженисы, обходя на некотором отдалении дом, чтобы не получить удар в темечко, осыпающимся кирпичом. Это садовник, который должен был заниматься некоторыми делами поместья и сада во время отсутствия моего брата любезно подсказала она, а после даже удивила. «И еще я бы хотела попросить прощения за свое бесцеремонное поведение. Не нужно, я все понимаю», сказала я, прерывая пустые, по сути, слова. «Ведь когда все наши приключения с графом закончатся, а это рано или поздно произойдет, я не хочу связывать себя всякими моральными обязательствами». Фух, Джениса как будто действительно облегченно выдохнула. право слово. «Мне действительно неудобно», — повела себя как маленькая, взревновала своего любимого братца. «Эм...» На такое у меня даже не нашлось иных слов. Ведь мне действительно показалось, что она молоденькая еще девица. Хотя, судя по размеру платьев, одно из которых надела я, выходит вполне себе взрослого телосложения. Отвечать ей не стала». Устыдилась присвоения чужого имущества, хоть и вынужденного. Молча смотрела себе под ноги и по сторонам, шагая по вытоптанной дорожке, посыпанной каменной щебенкой. А когда мы добрались, наконец, до сада, в доме уже успела стихнуть. Пройдя через ограду и калитку, я поняла, почему. Обнаружила угрюмого ионаса сидящего на лавочке с теми самыми листками в руках. «Это все моя вина», — проронил он негромко. «Реагенты взяты из моего сада» я не выдержала забрала у него бумажки и ровным счетом ничего не увидела заметив мое замешательство и он исприменил магию после которой строчки стали медленно появляться на бумаге из прочтенного понятно было одно это какой то рецепт зелья связанного с нарисованной в центре пентаграммой адовые круги совмещенные с алхимическим составом пояснил он не думал что такое возможно но теперь вижу что да Зелье снижает ментальную защиту, а примитивный третий адов круг в отсутствии таковой выгоняет душу из тела. От услышанного у меня аж волосы на голове зашевелились. Но зачем? Почему просто не... Вовремя прервала себя, глядя на Дженису. И главное, при тут садовник? Это его почерк, ответил Кохт. Правда, только на последний вопрос. Хм... Сочувственно посмотрела на обоих, но все-таки решила приободрить. В любом случае можно и нужно радоваться тому, что Джениса еще жива. Достаточно только найти ее тело и вселить душу обратно. А для этого требуется опытный некромант», — негромко проронил Ионос. Кулаки на его коленях вновь разжались, а в голос вернулась присущая ему ровная, спокойная интонация. Неожиданно в разговор вмешалась его сестра. «Я чувствую...» Мы оба молча воззрились на белый сгусток энергии, выписывающий в воздухе неизвестную фигуру прямо над клумбой, раскинувшейся буйным цветом перед лавочкой. «Я чувствую», — повторилась она уже тише, — «мое тело где-то здесь». Ионас снова нахмурился и ушел в себя. Поэтому я решила взять ситуацию в свои руки. А поточнее... В уме при этом пронеслось. «Так Ионас теперь увидел и услышал свою сестру?» «Не знаю». «Оно где-то здесь, в поместье», — проронила его сестра смущенно. «Но, увы, я не в первый и даже не в сотый раз блуждаю вокруг и не могу понять, где же. В поместье нет, в саду тоже, а когда начинаю удаляться по дороге к воротам, то словно исчезаю, утрачивая всякие силы». Под конец Джениса уже негромко всхлипывала. В моем нынешнем состоянии было сложно ей сочувствовать, ведь желание разгадать загадку перевешивало всякие эмоции. Потом буду мучиться угрызениями совести. «Допустим», — начала я. «Если предположить, что за так называемым «отравлением» стоит садовник, то где он мог спрятать тело? И главное, зачем оно ему было нужно?» «Джениса». «Следующая наследница всего состояния кохтов и моей парфюмерной артели в Ирвинтведе», любезно подсказал Ионос. «Возможно, Гестас ждет моей смерти, чтобы как-то попытаться добраться до моего состояния?» «Тогда, может быть, под землей?» предположила я очевидное. «Садовники любят все, что связано с растениями и почвами, не так ли?» После моих слов оба тягостно вздохнули и замолчали. «Что?» Ионос отмер первым. «Под нашим поместьем целый лабиринт ходов, давно заброшенных и частично разрушенных. Ранее их использовал дед для беспрепятственного посещения всякого рода собраний праведников в разных уголках королевства». «Хм, что ж, одно радует», — я хлопнула в ладоши. «У нас есть Джениса, которая нас и поведет». «Но...» — начала было возражать она. «Я плохо ориентируюсь и боюсь направить вас не туда. Никаких «но». Сама сказала, стоит начать удаляться от поместья, как ты начинаешь слабеть, не так ли? «Точно!» – радостно воскликнула сестра Кохта и чуть не бросилась меня обнимать. По крайней мере, мне так показалось. В следующий миг я ощутила на коже слегка заметное покалывание. И все. Этого хватило, чтобы я не выдержала и окропила свои ладони слезами. Но только один раз. Следом сморгнула непрошенную влагу, хлопнула в ладоши и поднялась на ноги. «Что ж, ведите в эти ваши подземелья», — произнесла сделанным весельем в голосе. «Зачем куда-то идти?» — проронил Кохт, довольно улыбнувшись. А после посмотрел на меня так, будто готов был перевернуть весь мир с ног на голову. Чем и занялся, похоже, потому как глаза его засветились невиданным ранее цветом, желтым, иногда переходящим в зеленый, точнее, в молочно-травянистый. Губы его зашевелились, а земля под нашими ногами словно начала плавно оседать вниз целым овальным пластом вместе с лавочкой и частью цветочной клумбы. Охнуть не успела, провожая взглядом небо и пробегающие по нему белоснежные и такие маленькие облачка. А еще зажмурилась, чтобы в глаза не попали песок и земля. Ведь осыпающимся по краям новообразовавшейся воронки комьем никто не мешал, «Ну ты даёшь, братец!» — воскликнула Джениса. «А как же твой сад?» «Куркам сад!» — буркнул он в ответ. «Сейчас главное — найти твоё тело и, возможно, узнать, что всё-таки случилось с нашим отцом. И да, я тебя теперь слышу, благодаря листкам понял, почему Рияна увидела тебя первой. Всё дело в кольце и его ментальной защите, точнее, в одном конкретном заклинании. Решила в этот раз промолчать» и не напоминать об обещании вернуть меня домой в срок, чтобы я успела на свадьбу к матушке. Жизнь его сестры важнее, потому отряхнула землю с головы и плеч, после чего огляделась по сторонам, подмечая какую-то пустующую полость, больше похожую на пещеру, однако с земляными стенами, скругленными к потолку. Словно этот тоннель, в котором мы оказались, попросту вырыл какой-то червяк или гигантский крот. «Что ж, время не ждет», — поторопила я а после передернула плечами от неприятного ощущения. На мгновение мне показалось, будто кто-то смотрел на нас сверху, из сада. Отвечать Джениса не стало лишь молча устремилась куда-то в левую часть тоннеля.